Глава вторая. Дела семейные. Алексей шел по длинной улице Станицы с командиром первого батальона Хлебниковым Вячеславом. Капитан сетовал на малое время для слаживания людей в подразделениях и на возникающие в связи с этим трудности. «Шутка ли? За неполных три месяца с батальона да на целый полк скакануть!» — Слав, да ты вспомни, у нас ведь все время вот так же было, — усмехнулся Алексей. — Вечно такие же трудности, хоть при расширении роты, а хоть и в переходе с нее на батальон были. И ведь ничего, как-то же справились. Вы, главное, побольше молодых гоняйте, не жалейте их. Как там Суворов говорил, вот кровь бережет, да? — Ну, вот и пусть потеют наши новобранцы, зато целее потом в баталиях будут и не полягут по-глупому. Впереди показался небольшой обоз. Три крытые повозки тащили за собой понурые усталые лошади. «Пр — Пророди, моя! — крикнул кучер, натягивая вожжи. Сидящий с ним рядом человек в овчинном тулупе соскочил на снег. Что-то до боли знакомое было в его облике. «Алексей, — Алексей! лёшка крикнул он и бросился вперед. Егоров, раскрыв широко глаза, замер посредине улицы. — Курт! Курт! — наконец завопил он и бросился навстречу с раскрытыми руками. Двое мужчин заключили друг друга в крепкие объятия и теперь стояли, тискали друг друга и громко порыкивали. — Ведь крепок Шерчака! — покряхтывая, наконец, освободился от захвата друга Егоров. — Есть еще силушка, а, брат? — Как и у тебя, брат, — со смехом произнес немец, потирая плечи. — ваш Ваше высокоблагородие, отставной сержант Ёлкин докладывает вам по прибытии в свой родной батальон, — крикнул хромой мужичок, приковыляв от повозок. — Пути были сорок, где он, господин подполковник. Обошлось без происшествий. «А босс наш доставлен в место назначения, весть в целости и сохранности». «Потап Савельич, ты!» — крикнул подполковник, обнимая инвалида. «Ну как же вы тут оказались-то, братцы?» «Господин подполковник, разрешите я теперь по всей форме вам доложиться?» Курт скинул тулуп и предстал перед всеми в егерском мундире с нашитыми на нем золотыми галунами. «Ладший сержант Курт Шмидт представляется подполковнику Егорову по случаю распределения его в боевой часть от выписка из приказа под Днепровской армией». И он протянул Егорову свернутый в трубочку лист. — Вот те раз, — проговорил ошарашен Алексей, — а как же Гришенька? Как что твое дело в поместье? — Гришенька есть уже совсем взрослый, ему целый три год, — со вздохом ответил немец. «От сей война нашей Виктории закончится, и потом я к нему вернуться». «А Курт-то сильно волнуется», — отметил про себя Лёшка. «Вообще ведь без акцента разговаривает обычно, а тут вон как сбивается». «Да и не мудрено, после такой-то дальней дороги, да после долгой мирной жизни в российской глуши и потом опять в армию попасть». «Так, братцы...» — тряхнул он головой. — А ну, быстро рассказывайте мне все и прямо здесь. Ничего я не понимаю. — Все есть очень просто, ваше высокоблагородие, — с легкой усмешкой проговорил Курт. — В российский губернии идет большой рекрутский набор для войны с Османской империей. Многие отставные офицеры тоже сейчас возвращаться на службу из своих поместий и обратиться с ходатайством... О направлении меня в войска через нашего генерал-губернатора. Благо он вторую подряд рессорную повозку у нас недавно заказывать и остаться весьма доволен наша работа. Так вот, он-то и поспособствовать мне в отправке нашей армии и даже написать рекомендательное письмо к главной квартирмейстер всей южной армии генерал шеф Меллер ивана Ивановичу. Ну, а наши ветераны... И он кивнул в сторону Потапа. «Не захотите отпускать меня одного? Приготовленные трясанные повозки, мы загрузить самые разные полезные имущества и после крещения отправиться в путь. На почтовых ямах много платить смотритель, к нашим повозкам скоро цеплять лошадей, и мы постепенно продвигаться сюда. Очень долгая дорога, много бардака и неустроенность», поморщился немец. Мы, наконец, прибыть в Елизаветград ты уже там встретить свой старый знакомый. Помните, Алексей Петрович Валахи, быть такой воршливый майор, а потом подполковник по фамилии Баранов? — Сергей Николаевич, помощник барона фон Оффенберга, — уточнил Егоров. — Точно так, — подтвердил Курт. «Вот он, Терри, помочь мне попасть на аудиенции к их высокопревосходительству, И теперь я целый младший сержант армии Ее Императорского Величества. Оправлен господин подполковник для прохождения службы, ваш егерский полк». «Вот дела!» — воскликнул Алексей. «Это просто замечательно. Тебя, друг, видно, само проведение ко мне нынче послало». — Афанасьев Василий, конечно же, оружейник у нас отменный, но за тобой ему... Ну вот ни за что и никак не угнаться. — А знаешь что, Курт? И Лешка с прищуром оглядел его снизу дойруху. — Ты давай-ка это самое, не мерзни. На улице вон какая холодина стоит, да еще и с ветерком. Одевай-ка быстро тулуп, а то, видишь ли, он совсем разнагишался. Будешь готовиться к сдаче экзаменов на первый офицерский чин. Они уже через три недели в Елизаветграде будут проходить. 13 человек из самых грамотных капралов и унтеров наших уже второй месяц гранит науки грызут. Так что ты теперь четырнадцатым в этой команде будешь. Видишь, как хорошо, и число с тобой сразу удачное стало. Все, все, я сказал. Разговор у нас окончен, сержант. Остановила начавшегося было возмущаться Курта. У нас все-таки тут боевая часть, унтер-офицер. «А понимаешь ли, не деревенские посиделки, так что ты это, особо-то не кукарекай!» И подмигнул Потапу. «Как нужно отвечать, когда высокое начальство нижнему чину приказания отдают?» Покрасневший курт подобрался и громко гаркнул на всю улицу. «Слушаюсь, ваше высокоблагородие! Есть готовиться к сдаче экзаменов на первый офицерский чин!» «Вот так!» — протянул с лукавой улыбкой Лешка. Хотя вот орать чуток потише можно было. Он уже и караул из переулка с ружьями наготове выскочил. «Слушаюсь, ваше высокоблагородие, орать потише!» — еще громче прогорланил тот, вытянувшись во фронт. «Вот ведь зараза такая упрямая!» — буркнула лёшка «Идите, братцы, идите!» — махнул он рукой патрулю. «Мы тут с господином-сержантом по душам беседуем». «Потап, а ты садись в сани!» — кивнул он Елкину. «И все за нами катите. А мы вот с этой врединой вдвоем в форт в штаб полка пройдемся. Там уже я распоряжусь, и все ваше имущество у главного интенданта выгрузят». «Вольно, вольно, господин сержант!» — кивнул он Шмидту. «Считайте, что вы сейчас в увольнительной, а я ваш добрый товарищ. Ну, давай уже, Курт, рассказывай, как там в поместье, как Катарина, как детки, все ли у них хорошо?» «Да, Алексей, все живы и здоровы». Успокоил его немец, шагая рядом. «Они, слать тебе свой горячий привет!» «Катарина написать очень-очень большой послание, и вот он!» И он передал Лёшке большой пакет из плотной бумаги. «Она немного плакать, когда его передавать мне, но потом сдержаться и просить сказать, что они все по тебе очень скучать и очень-очень любить!» «А еще что не дождаться тебя в поместье, и этим летом все равно приехать прямо сюда на Бук. А я думаю, там все это и так будет прописан, Он кивнул на пакет. «В хозяйстве все хорошо, подсолнечное масло пользуется большой, просто огромный спрос, и завоевывать все новые и новые рынки сбыта. Крахвал тоже теперь покупать издалека». каретной мастерская работа и давать приличный прибыль. Вся мука уходить на продажу уже в ноябрь месяц и оставаться только для своих нужд. «Но это тебя растолкует в отчетном письме мой отец, Иван Кузьмич», еще устно сказать наш Потап. «Они хорошо вместе сработаться и понимать друг друга. Я к ним в их дела не лезть, у меня без того в мастерской и в поместной механике очень много дел быть». «Всегда нужно что-то установить, настроить или сделать ремонт». «Как же ты решил составить ты всё Курт?» — спросил друга лёшка. «Ты же так погружен в это был, да и сын все-таки там вдалеке остался». «Я решился, Алексей, я решился», — прошептал он. «Мне быть очень непросто с этот решений, но я не мог оставаться в поместье, где мне всё напоминать мой Варенька». Мне нужно время, а война, я думаю, все сгладить. Катарина и твой сестра Анна великодушно оставить Гришеньку себе. Он к ним и так очень провязаться за все это время. Я надеюсь, ты не будешь против того, чтобы он жил в твоя семья. — Ты дурной, что ли, Курт? — воскликнул Егоров. — Он же мой крестник, балда. Забыл? — Ну ты что такой говоришь-то? Я только рад буду, что сын моего лучшего друга в самом надежном месте теперь. «Спасибо, друг», — вздохнул Шмидт. «Ты прости меня за это нарушение и субординации, и воинский порядок. Я больше никогда не позволять себе на людях столь непочтительное отношение к свой командир. На людях я есть только лишь младший сержант Шмидт». «Ладно, разберемся», — хмыкнул лёшка «Очень скоро надеюсь, что не сержант, а самый малый господин прапорщик и даже подпоручик Шмидт». «И учти, Курт, гришки будет полезно далее в жизни, что его батюшка — целый господин офицер русской императорской армии. А это, я тебе скажу, не шутки в наш такой непростой век. Статус, Курт, статус!» — поднял он указательный палец вверх. «Сам понимать должен». «Кстати, имей в виду, у тебя тут, кроме меня, здесь еще много друзей имеется. Милорадовичи и Войновичи сегодня ужин организовали. Как давнего и лучшего друга семьи я приглашаю на него и тебя. Они все только рады этому будут. И Потапа с собой захватывай. И он ведь тоже свой. Вот и расскажете нам оба, как там в нашем поместье. Ты-то, я знаю, как Бирюк все время в своей мастерской сидел». А вот Ёлкин с Ульяной и Детваровой частенько к моим в гости заходили. Писали про них в письмах. Вот и хорошо, хоть один человек за столом будет, кто нам все подробно о Катарине и о детях поведает. С тебя ты три слова порой не выжмешь». «Кушай, кушай, мой дорогой мальчик». Тетушка Антония погладила Курта по голове и положила из дымящего паром глубокого блюда несколько больших ложек мучкалицы. Тушеные свинины в овощах. И хотя бы еще немного сармы отведай. На край тарелки легли два голубца, завернутого в виноградные листья фарша с копченым салом и квашеной капустой. Вы так долго из студеного края к нам добирались. он как в этой дороге, исхудали. Напротив курта Йона также подкладывала по плесковицу большая плоская котлета из рубленной свинины или баранины. и посыпала ее сверху смоченным уксусом луком. «Дорогие, поднимем бокалы за здоровье тех, кого сейчас нет с нами», провозгласил тост дяди Михайла. «И пожелаем, чтобы совсем скоро мы могли бы собраться вместе вот так же, как и сейчас, только еще за большим, чем этот столом». Женщины скромно пригубили красное вино, а мужчины выпили напитки покрепче. В непринужденной обстановке задушевная беседа текла широкой рекой. Обсуждали дела семейные, новости из далекой России и местные. «Николаевская совсем скоро будет разрастаться до приличного города», поделился услышанным с Алексеем и Живаном дядей Михайло. «Мне это сам комендант Херсонской крепости Антон Станиславович недавно поведал. У его жены роды поздние были». «Весьма сложно они проходили, но да ничего, как-то все же обошлось. Вот он ты рассказал мне о том, что в столице, помимо нашего Херсона, принято решение о сооружении больших верфей и в этой вашей станице. Место уж больно здесь удобное, лиманы и море совсем рядом, русло Буга очень глубокое, а сверху их реки лес можно сюда бревнами сплавлять». С учетом того, что из-под Очакова турок прогнали, теперь отсюда ушла и военная опасность. Черноморский флот наша императрица намерена отстраивать основательно. Поговаривают, что совсем скоро он ничем не уступит Балтийскому, а в чем-то даже станет его и превосходить. Край этот южный сейчас активно развивается, тут надо отдать должное организаторскому таланту Григория Александровича Потемкина. — Великий государственный деятель этот князь, его кипучей энергии можно только позавидовать. — Дядь Михайло, а как у тебя в госпитале дела? — спросил Войнович Аживан. — Я слышал, ты там активно как военных, так и мирное население по лекарской части пользуешь. — А как же? — кивнул тот. — Никому у меня и никогда отказа нет. Я ведь при самом его основании еще тогда настаивал, чтобы лечить в нем неимущих за казенный счет. «Основную работу нам, конечно же, военные подкидывают, но и у рабочих адмиралтейских верфей тоже, знаете, всякое разное бывает. А с наплывом Херсон городских обывателей теперь и от них к нам обращений много». «А как у тебя с врачами и лекарями дело обстоит, дядя?» полюбопытствовал Милорадович. «Я почему тебя об этом спрашиваю? У нас в полку острая нехватка лекарей, а уж про врачей говорить нечего». «Должность врача только лишь не очень коновалом можно будет закрыть. Так что на тебя у нас с Алексеем одна лишь надежда. Помоги нам, а, дядюшка!» Жалобно смотрел он на Войновича. «Так у меня и у самого нехватка в образованных людях», — развел тот руками. «Я уже второй год бьюсь, чтобы открыть отдельную акушерскую и детскую больницу. Ну ведь нет хороших докторов или корей. Всех страждущих приходится в одном общем госпитале принимать. В России вообще с этим большие сложности. Только лишь недавно при Елизавете Петровне Московская Академия Наук начали своих собственных врачей готовить. А то все только лишь иноземные были, ну или наши, но отучившиеся за границей. По лекарям немного полегче, их еще при Петре Первом в особых лекарских школах начали готовить. Но где лекарь, а где врач? Задрал он вверх указательный палец. «Это же совсем разные уровни. М-да. Вот и не хватает нам теперь в стране своих опытных врачей». «Вот видишь, дядя, ты сейчас говоришь так, как будто бы всю свою жизнь здесь в России прожил. Можно сказать, государственными величинами мыслишь». Вил тонкую хитроумную нить разговора Милорадович. А армия — это ведь тоже часть государства, да к тому же еще и защищающая его в кровавых сражениях с внешним врагом. А как же ей быть-то без хороших врачей да без лекарей? Ладно трота, рота, но пусть даже и батальон. Там людей не так уж и много было. А вот теперь у нас в аж полторы тысячи душ имеется, а со временем, глядишь, и того больше будет. А случись, какое серьезное дело, баталия, ну или приступ, скажем. «И что же? Когда ранят, так лежи да помирай!» «О чем это вы тут секретничаете, мужчины?» — к ним подошла с кувшином раки Антония. «Опять, наверное, о своих военных делах. Забудьте вы хоть в этот вечер про них. Давайте лучше мы все вместе песни споем, а Михайло нам на скрипке подыграет». «Сейчас, сейчас, тетушка, обязательно споем», — пообещал ей живон Мы сейчас с убеждаем в наш егерский полк хорошего врача дать, но у него, похоже, действительно с этим большие трудности. Ладно, как-нибудь уж и без него обойдемся. Глядишь, если вдруг какая баталия, так и сами раны друг у друга будем перетягивать. — Михайло! — в голосе у тёти появились такие несвойственные ее женственному виду стальные нотки. «В этом полку служат два твоих племянника, да считай, что три вместе с Алексеем. Нет, четыре!» — указала она на Курта. «И еще множество добрых знакомых из тех, кто уже не один раз спасал нас всех от смерти. И тебе совсем не хочется им помочь?» «Антония, дорогая, ну ты же все не так поняла!» — с досадой воскликнул Войнович. «Я ведь вовсе даже и не отказывал в помощи ребятам. Просто ты сама пойми, так быстро ведь такие дела не делаются. Для этого нужно все бумаги выправить, через канцелярию генерал-губернатора их пропустить. Да много еще чего здесь проделать нужно. В конце концов, тут и самого человека нужно убедить, чтобы он перешел на службу в армию. Не силком же мне его туда гнать. Так что все это дело не быстрое». а ты знаешь что их полк через два месяца в дальний поход пойдет переспросила мужа тетушка если не дай бог с моими мальчиками что-нибудь там случится я тебе Михайло, этого. этогоёттушка резко вскочив со скамьи бросила полотенце и вышла из комнаты. все разговоры разом смолкли вслед за Антонией вышли следом и все остальные женщины но я же не сказал нет покрасневший михайлов вздохнул и кряхтением поднялся со своего места. «Живан, живан! Шкодник ты Вот с самого детства ты всегда был такой! Пошли теперь со мной, будем вместе твою тетушку успокаивать!» Через два дня небольшой караван из трех санных повозок готовился к отъезду в сторону Елизаветграда и дальше на север в Козельский уезд. Люди торопились поскорее выехать. Март уже начал припекать весенним солнцем, и кое-где в степи даже появились первые проплешины. «Потап, это тебе документы на беспрепятственный проезд по всему тракту». Алексей протянул ветерану лист плотной бумаги. «А вот еще два документа, на списанных со строевой службы солдат, рядовых Ефремова Ивана и Пономарева Илью». «Доставите их в наше поместье, пусть они пока обживаются, потом их к делу приставите. Парни они молодые, глядишь, и семьи смогут создать, еще детишками до да хозяйством у нас обрастут». ваш усок высокоблагородие», — кивнул Ёлкин, «и обжиться им поможем, и научим всему. А чего нет-то? Четы сами в свое время вот так же с Карпичем туда ехали». — в поместье совсем хорошо. Скучно, уж им точно не будет. — Так, на гербовой бумаге печати имеется начальственная роспись, везде проставлена проверял документы бывший капитан Армус. — Все честь по чести, как и положено. Порядок он ведь прежде всего. — Может, все же возьмешь денег, Потап Савельевич? — в очередной раз переспросил старого солдата Егоров. — А вдруг твоих проездных вам не хватит на дорогу? путь ведь не близкий, а вас вон целых пять душ в месяц с увечными. «Не — Не-не-не, — тут головой. — Меня, Алексей Петрович, средствами в избытке снабдили. Вам тут деньги самому завсегда будут нужны. — Так, ага, ваш большой пакет у меня под тулупом. Похлопал он по груди, на месте. Как только приеду в Егоревское, то самым первым делом к хозяйке Катарине Николаевне побегу. Передам ей ваше послание. — Ну и на словах все обскажу. Уж потом мы с Карпичем да с Иваном Кузьмичем будем вместе ваше наставление читать. — Ну, в добрый путь. Трогайте, братцы! — кивнул Егоров и размашисто перекрестил забирающихся в повозке людей. — Потапка, Карпича там обними. Да про подарок, мой гляди, не забудь! — выкрикнул из толпы провожающих лужин. — Летом, ежели Катарина Николаевна соберется суда «Пусть я теперь он ее сопровождает, с тобой-то мы уже нынче свиделись». «И вина горилки попили!» — крикнул кто-то в толпе. Народ рассмеялся, а Федька возмущенно зашикал. Кони струнули повозки с места, и они подмерный топот копыт заскользили на север, туда, где осталась половина лёшкиного сердца. Ваш «Ваше высокоблагородие, так что прикажете нам со всем тем имуществом, что из поместья привезли, теперь что делать?» — спросил Егорова полковой каптен Армус. — Его все, как Александр Павлович и сказал, мы в особой сухой пороховой сарай поместили. И пока вы команду не дадите, нам его невелено разбирать. — Ну, а чего ж тянуть? Пошли вместе туда, Степан! — кивнул подполковник. — Главного нашего оружейника только вот с собой еще возьмем, младшего сержанта Шмидта. Вот пускай он сам и поясняет, что там к чему. — Это я из бочки из подсолнечного масла. хлопал по десяти ведерным деревянным емкостям курт. «Три штуки очень тяжелые, по одной в каждой повозка сюда ехать. Вот тут несколько мешков муки из самой тонки помол. Здесь, в двух закрытых кулях из кожи, чтобы в них не попасть влага, насыпан картофельный крахмал. Вы, господин подполковник, и сами в письмах рассказывали, какое то хорошее средство при ранении для остановки крови и для обездвиживания сломанной конечность. Можно было и побольше в повозка положить, но тогда общий вес большой получаться. Так, тут несколько малой бочка меда, здесь спиртус с Григорьевской винокурня, а вот теперь самый главный груз. И он осторожно вытащил на середину сарая большой деревянный ящик. дев пару досок, Курт его раскрыл, и внутри блеснули несколько черных оружейных стволов. — Ридьте в руки, ваше высокоблагородие! — с довольной улыбкой проговорил главный оружейник. — Оцените сами, какое это есть красиво интересная вещь! Алексей нагнулся и вытащил из ящика ружье. Длинный, буквально лоснящийся маслом ствол, а внутри него виднелись глубокие винтовальные нарезы. Тяжелое, темного цвета, цевье и массивный приклад. А какой мягкий спуск курка! Алексей ощупывал гладил винтовку. Для человека, привыкшего к постоянному обращению с оружием, было совершенно понятно, в руках у него сейчас находится образец прекрасного, просто идеального для этого времени оружия. «Нравится?» — спросил Алексей Курт. «Помните, господин подполковник, когда вы уезжаете из поместья, я вам даю два удлинённых штуцер? Вот это есть их дети. Они пережить недостатки родителей, стать гораздо лучше, удачнее и точнее их. Это есть моя главная гордость. А полтора года их делать очень неспеша и вдумчиво. все эти пять удлинённый винтовальный штуцер. Вот теперь провести их сюда с собой». «Это мой подарок для родной подразделений. Там еще лежать десять пистолей, переделанных из обычных драгунский, но с улучшенный ударный замок и ствол». «Какое чудесное оружие!» лёшка не обращая внимания на жирную смазку, прижал приклад к плечу. Ружье плотно сидело в его захвате. «Раз, два, три, целых пять откидных целиков!» И заключенная в кольцо мушка на самом конце ствола прекрасно входила в прорезь каждого. «Это всё для большой точность на далекие расстояния», — увидев интерес Егорова к прицельным приспособлениям, пояснил Курт. «А мушка в кольце, чтобы не сбивать ее при ударе. Я поднять весь наш старый чертеж, когда мы в Валахе немного изобретать все вместе в дедовской мастерской». «Помните, Алексей Петрович, как мы долго там с вами сидеть? Вот именно в этот самый изделий многие наш давний задумкой и воплотиться. А вот в этот ящик я положить готовый терочный труб, как для фугас. Выписать письме, что их у вас совсем мало. Я найти нужных людей через зодчий толгов в Москве, и они продать мне весь необходимый ингредиент для пиротехнические дела. «Вот в тот и в этот ящик», — кивнул он, — «как раз и лежать в отдельный мешочек всякая смесь. Теперь мы с Афанасьевым Василием сможем без всякой трудность восполнять убыль фитилей и терочных трубок. А в этот сундук лежат такие инструменты, которые нигде просто так не найти». «Можно сказать, что это есть дорожная мастерская для умельца по оружейному или по минному делу?» «Ну, что сказать, просто превосходные подарки!» — улыбнулся Егоров. «Степан Матвеевич, старший оружейник полка забирает себе все нужное ему по своей части. Мазурину ты передай спирту и крахмал, а вот ясной вы забирать себе, и потом делить его по порционам и по артелям». Пусть в каждую мед попадет, и выпечка из той муки, что нам сюда в виде гостинцев привезли. Через три недели после семейного ужина в доме у Милорадовичей уже в самом начале апреля в Николаевскую по дороге прикатила заляпанная грязью бричка. Из нее вышел долговязый молодой человек, и на вопрос караулок к кому он пожаловал — Приехавший, растерянно улыбаясь, пояснил, что он, собственно, похоже, приехал именно к ним, то есть к егерям подполковника Егорова. Сопровожденный под конвоем к дежурному офицеру в форт, молодой человек пояснил, что был послан сюда Михаилом Войновичем, главным врачом Херсонского гарнизонного госпиталя, и ему нужен подполковник Егоров. «Дьяков Илья Павлович», — представился он подошедшему командиру полка, — Меня к вам по рекомендации господину Войновича направили. А вот мои сопроводительные бумаги. И он протянул несколько гербовых христков с печатями армейской канцелярии. Так. Направляется в отдельный егерский полк. При главном квартирмейстерстве Днепровской армии на должность врача. Зачитал казенный формуляр Егоров. А здесь на отдельном формуляре подтверждение квалификационного звания врач. Так. Указан медицинский факультет Московского императорского университета кафедра анатомии с практической медициной. «Солидно!» — покачал головой подполковник. «Илья Павлович, я очень рад вашему приезду. Мы чрезвычайно нуждаемся в хорошей, развитой отлаженной медицинской службе в нашем полку. Все, что у нас сейчас есть, это скорее уровень средней уездной богодельни». Я очень на вас надеюсь. Приведите ее в порядок. И скажите мне на милость, как же вы все-таки сумели решиться на такой шаг, чтобы оставить свой госпиталь, где все уже давно определено и вполне себе устойчиво, и променяли его на армейскую неустроенность? Видите ли, Алексей Петрович, слегка заикаясь от волнения, ответил Илья. У меня в университете был прекрасный учитель, руководитель кафедры практической анатомии, Профессор Зыбелин, Семён Герасимович. Так вот, он нам студентам не раз в свое время говорил, что отстояние на месте да от выполнения обыденной и каждодневной рутинной работы в нашей профессии хорошим врачом и в особенности хирургом никогда не стать. У того, кто хочет им быть, должен постоянно идти поиск новых методов и форм в нашем деле. Нужна большая практика и наработка опыта. А где же и этой практике быть, как в первую очередь не на войне? «Понимаете, Алексей Петрович, обычной посредственностью мне просто и самому не хочется прозябать. Я ведь прекрасно понимаю, что сейчас меняю определенный комфорт и удобство большого городского госпиталя на походную неустроенную жизнь. Но я готов осознанно на время войны на это пойти, дабы помочь нашей армии. А еще я желаю заработать при этом тот врачебный опыт, про который я вам только что рассказывал». — Ну, и то, и другое я вам, Павлович, могу твердо пообещать, — улыбнулся Алексей. — Егеря долго на месте, как правило, не сидят и мотаются по всему театру боевых действий армии, так что этой походной неустроенной жизни вас будет теперь в избытке. — Тоже и по врачебному опыту. Получите его столько, что вашим московским профессорам даже и не снилось. — Вы пока здесь обустраиваетесь. Еще месяца полтора нам в станице Николаевской до начала похода стоять. Принимайте тут свое хозяйство, знакомьтесь с людьми и начинайте уже врачебную практику. У нас здесь тоже кое-какие новшества есть. И по санитарному предупреждению заболеваний, как мы это называем, в профилактике, и по контролю за закаливанием, за телесной крепостью военнослужащих. Да даже и по полевой хирургии вам что-нибудь здесь точно будет в новинку. У нас здесь своих врачей, конечно же, нет, одни лишь обычная лекаря. Но некоторым их навыкам и способам лечения вы, как я думаю, все-таки будете удивлены. И они ведь доказали свою эффективность. Не зря ведь даже в главном армейском квартирмейстерстве признают, что у нас в батальоне были самые малые небоевые потери. Ладно. Не буду я пока все здесь раскрывать сами скоро увидите а сейчас вас илья павлович мой вестовой проводит в наш полковой лазарет где вы и познакомитесь с главным лекарем мазуриным акакием спиридоновичем матвей алексей громко крикнул и в комнату влетел вестовой нашего полкового врача господина декова илью павловича к спиридоновичу проводишь Представишь его и проследишь, чтобы со всеми удобствами он в станице устроился. — Есть проводить полкового врача к главному лекарю, представить и потом на посту устроить, — гаркнул листовой. — Ступайте, Илья Павлович, я к вам чуть позже зайду и погляжу, как вы там расположились, — кивнул Егоров. — Не спешите. Пока ничего серьезного у нас тут не предвидится. Так что у вас есть достаточно времени, чтобы осмотреться и привыкнуть к новому. А вот уже утром после завтрака я жду вас у себя здесь же, где и представляю всему командному офицерскому составу нашего полка в Елизаветград для сдачи экзаменов на первый офицерский чин убывало 14 человек. Никогда доселе не было такого количества кандидатов от одного подразделения. Половина из них уже делала в своё время такие попытки, но строгая комиссия находила укопралов и ефрейторов изъяны и не пропускала к заветному чину. «В этот раз полегче должно быть», — глубокомысленно проговорил Гусев. «Опыт как-никак в таком деле имеется, чать уже знаем, на что налегать нужно. Все-таки у нас в полку уже семеро из низов, аж до самых подпоручиков успели подняться. Да и протекция как бы имеется». «Двигайся, протекция». Лёшка забрался вслед за своим квартирмейстером в бричку. Там в комиссии суровые господа сидят. Будут наши дурители, вдруг ни с того ни с сего в ступор впадут, и никакая протекция им тогда не поможет. Учить нужно было людей лучше. Половина он с ошибками пишет, и с языками совсем беда. Да сколько готовили-то их, вздохнул Сергей. От всех караулов и от служебных дел аж с месяца марта совсем ведь освободили. — Ладно, чего уж там говорить. Кому дано стать господином офицером, тот и сам сумеет экзамены сдать. А кого ты хоть в академию отправляй, так и будет он архивкой или прошкой до скончания века. А босс из восьми двуконных легких повозок, разбрызгивая грязь, пошел на север, в сторону Елизаветграда.